«Татары, татары!» — увидев пыль за окой и заглушив слова государя, закричали кругом. Затрубили трубы, поднялись и заплескались знамена, а конные и пешие воины начали строиться. В пыли показались конники и скачут все ближе и ближе, хотя разобрать чьи это воины еще нельзя. «Дать знать полкам у переправ и вродов!» — крикнул Иван, дабы упредить отбою, ежели сии конники князя Юрия. Помчались разом вестники от холма во все стороны отдавать воеводам и начальникам воинским приказ государя. Ближе и ближе конники. И видно уже, как плещут на древках их московские стяги. С полного хода пошли у переправ конники в брод и вплавь через оку. Выходят на берег, тут же, разворачиваются боевым строем, и становятся плечо о плечо с другими московскими полками. Вдруг громкое ура загремело по всему берегу. Вейна узнали князя Юрия, спешившего к ставке великого князя Ивана. Обнялись братья и облобызались, и Юрий говорит торопливо, «Все сделано, что мной было придумано, и тобой, государь, одобрено. Заманил я статар татар на Коломну. Часу не пройдет, тут будут. Ертаул же их мы почти весь посекли. Отпусти меня ныне, государь, к полкам моим. Чаю они по приказу моему у Шукаши стоят. Велелам как с тобой решено от Тарусы и Алексина сюда пригнать? — С Богом, Юрюшка, с Богом! — ласково молвил Иван, не отрывая глаз от степей Заокских, где далеко-далеко еле видно, словно дым опять заклубилась пыль. Татары напали стремительно, и вдоль всего берега, и справа, и слева от Коломны завязались ожесточенные бои, у всех переправ через оку. Татары прут неудержимо через броды, плывут на конях, и, будучи отбиты, но подгоняемые следующей волной степной конницы, снова стремятся к речным переправам. Из степи же мчатся непрерывно конные полки с гиком и криком, с неистовыми воплями и бросаются к реке. Все же бой идет в перестрелках и кое-где только в недолгих рукопашных схватках мелких отрядов. Снова волнуется Иван от нетерпения, ждет вестников от Юрия из Каширы, и от царевича Касима из Рязани, где тот соединился с рязанским воеводой. Уж пятый час, как подошли татары и бьются у переправ, хмурится и волноваться начал и сам Федор Васильевич Басенок. А князь стрига не выдержал и сказал Ивану, «Государь, не пора ли нам обход поганых начать справа от Кашира, а слева от Белоомута? Жмут они нас в лоб у Коломны, прорвать могут». «В обход, говоришь?» Медленно ответил Иван бледнее. «А как обходить-то, солба или с тыла? «Ну, с тыла бы лучше», — усмехнулся босенок. «Да ведь мы-то с ними лоб ко лбу бьемся». «Пождем еще половину часа, а там как Бог даст, и как вы вы его дорешите». «Вестник от князя Юрия к государю!» — крикнул начальник княжей стражи Ефим Ефремович, подскакав к ставке с конником князя Юрия. «Будь здрав, государь!» — быстро и враз начал вестник. Князь Юрий повествует. «Последние полки сидя Ахматовы прошли на колонну. Съединились мы с Таревичем и воевода Рязанским возле Зарайска, как ты нам указал. Полкам же своим повелел я, перейдя реку у Каширы, правым берегом идти до усть Осетра и к Зарайску. Воевода же Рязанский гонит с конными полками к Белу Омуту. Мы же с Таревичем Касимом прямо в тыл татарам». С Богом в обход воеводы перекрестять громко крикнул Иван. Сей часец можно и со лба начинать, встречу князю Юрию и Рязанским. Будь здрав, государь! — крикнули разом оба воеводы и помчались каждый к полкам своим. Оставшись в ставке с одним Иваном Юрьевичем, братом своим двоюродным, Иван напряженно следил за кровавой борьбой у переправ. Государь! Обратился к нему молодой воевода, — дозволь мне с полками своими, дабы сбить в кучу поганых теснее, в лопым от коломны ударить. — Прав ты? — прав, — радостно отозвался Иван, поняв его мысль. — Сие укрепит наших воев, и сим из у татар немало, отвлечем их от обходов. Ускакал воевода, и в ставке остался один Иван, и вдруг тревога и страх охватили его. Не за себя страх, а за то, что не все правильно им решено было с водами и что уйдут из сетей татары. Но вот видит он, мчатся полки Ивана Юрича, слышит их крики «Ура!» и гуще летят русские стрелы и теснят у переправ воины татар, вот и реку переходит на бродах. «Ура! Ура!» гремит всюду, но татары не сдаются. Гуще и гуще скопляются они у реки, А русские хоть и бьются крепко, отступать кое-где начинают. Татары же кричат и визжат, сверкая кривыми саблями. Отбивают их русские, снова теснят и снова отступают. Больше и яростнее разгорелся бой, дрожат руки у Ивана. И словно окаменел он на коне своем, не сводит глаз с битвы. Вся душа его и вся жизнь его дрожит и бьется с каждой переменой в сражении. И все же он слышит, как рядом с ним... Старик Илейка, когда начинают теснить татары, громко шепчет, «Господи, помоги, не погуби, Господи!» Когда же гнутся татары под ударами московских воинов и бегут, он не то плачет, не то смеясь, кричит, «Бей, православные, бей поганых!» Этот крик и жалостный шепот истерзали всю душу Ивана. И в гневе готов он был накричать на старого дядьку, но вдруг на реке ж все переменилось. Будто чудо случилось! Отхлынули от реки все татары, а в степи слева и справа заклубилась пыль, вздрогнул Иван от радости и закричал громким и голосом, подобным отцу своему, «Наша пора наступила! Вперед на поганых!» Окруженный стражей при кликах «Ура!» поскакал он к берегу, к переправам, которые уже миновали московские конники, гонясь за бегущими татарами трепещущим сердцем скачет Иван по полю и видит, как на перерез татарам то справа, то слева, один за другим вылетают из засад отряда русских конников и, сверкая саблями, врубаются в ряды врагов и секут их без пощады. В смятении великом мечутся татары из стороны в сторону и вдруг, словно обезумев, совсем помчались назад, но, встретив полки, которые за ними гнались из колонны, закружились в кольце русских со всем полоном своим и с обозами, Уже полная луна ярко озарела окрестности, когда окончилась битва. Иван с воеводами вместе объехал поле, усеянное трупами людей и коней, осмотрел обозы татарские с награбленным имуществом и товарами, мельком оглядел коней татарских и подъехал к полону, окруженному теперь уж не татарской, а русской стражей. Догнав его, подскакал на взмыленном коне, только что вернувшийся из погони царевич Касим. — Будь здрав, государь! — крикнул он, прикладывая руку к колбу, устам и груди. — Живи сто лет, государь! — Будь здрав и ты, — приветливо ответил Иван. — Много ли ушло ордынцев-то? — Две сотни бежал. Мой гнал и сёк много. Пол сот в Орду не пригонят. — Пущай бегут, не жалеет том. весело усмехнувшись, сказал Иван. — Не своих же нам слать к хану с вестью о победе. Среди плененных татарами были не одни только русские, но были также черкесы, мордва камские булгары и прочие. Радостные возгласы и плач женщин услышал Иван в толпе испуганных и измученных людей, узнавших великого князя. Иван круто повернул коня и, отъехав в сторону, сказал взволнованно воеводам, сопровождавшим его, «Челом вам бью и воем всем нашим за верную службу государем своим и Руси православной». Утре скажет сие князь Юрий от лица государей пред полками, сей же часец я с братом поеду в Коломну. Иван помолчал и добавил: как нарядите все, что надобно, с Юрием в Москву все жалуете. И ты, царевич Касим, победу праздновать. Под гул благодарственных и напутственных слов Иван поехал с Юрием в сопровождении стражей. Дорогой братья молчали, но обоим было хорошо и радостно как в детстве, когда также вот не раз ездили они вместе, и в дни горя, и в дни радости, и ездили с ними и Васюк, и этот вот старый Илейка. В Коломну прискакали они в одиннадцатом часу ночи, но в хоромах воеводы не спали, ожидая государя. На дворе Ивана охватил прелый и мирный дух хлевов и конюшни, А когда он слезал с коня, то ясно так почуял запах конского пота и разогретых ремней конской сбруи. А помнишь, Иване? засмеявшись, спросил друг Юрий, как ночью нас в селе Танинском сонных из воска выводили? Иван засмеялся тоже и молвил, «Кашу потом ели». И за столом уснули. Где-то в хлеву сонно прокричал петух, и на его крик стали откликаться один за другим петухи в соседних дворах. Особая ночная тишина и покой родной земли чуется кругом. — Разгромили поганых мы, Юрьюшка, — говорит Иван, сладостно потягиваясь, — и нет страху. Не грозит никому уж ни смерть, ни пожар, ни полон. Юрий смотрит на брата, улыбаясь, но глаза его сами закрываются от усталости. — Спать хочу, Иване, — молвит он в полголоса и длительно позевывает. Иван тоже позевывает и, вспомнив Марьюшку и Ванюшеньку, глубоко и радостно вздыхает. «Завтра на рассвете я в Москву еду», — говорит он, — «а ты заверши тут все, что надобно, и возвращайся с полками, Борзо, вези и товары. Христиан же всех на волю ослабани. Мы, тебя с отцом ждать будем». В Москве все уже было известно. С ночи еще прискакали конники к Василию Васильевичу с вестью о победе над татарами под Зарайском, и о скором возвращении Ивана. Готовили москвичи торжественную встречу юному победителю. Сам митрополит Иона, невзирая на свои немощи, с утра во главе всего духовенства ожидал любимца своего. «От детских и отроческих лет знаю государя нашего», говорил он окружавшему его клиру в Архангельском соборе, «божьим перстом отмечен он. И помяните слова мои, будет он великим государем». «Одарен бы и силой телесной, и силой духовной, и разумом, как никто из ведомых мне государей из прежних и из нынешних. Верую, аз грешный, начертал ему Господь становить Русь великую и вольную, быть ему первым вольным государем». Торопливо вбежал церковный служка и крикнул, «Дозорный бают, едет!» И с дозору признали. И в раз загудели колокола во всех церквах, Владыка с клиром вышел из храма, направляясь к чужковым воротам. Примечание Чужковые ворота — тайницкие ворота. Конец примечания. За полверсты от Кремля встретила Ивана стража Василия Васильевича во главе с начальником своим. Скакал Иван среди кремлевских конников, и весело было у него на сердце. Слышны были отдаленные звоны церковные, и радостный, сияющий полдень в полном блеске своем стоял уж над расцветающей весенней землей. Думал, молодой государь, о победе своей и о том, что славно все он измыслил и еще славнее исполнил. Думал и о Марьюшке, и о Ванюшеньке, и о скорой встрече с ними, и с Москвой всей. Но более всего то его радовало, что знал он, как лучше бить и преодолевать степных конников. «Обходы, обходы!» — шептал он. «Вот оно, главное-то!» Да еще многие дозоры и вестники — непрестанно вестники. Думал он и о том, что всегда надобно, как бабка говорила, «семь раз отмерь, один раз отрежь». «Ежели отрезать, то уж совсем напрочь», — сказал он вслух и рассмеялся. У чужковых ворот встретили Ивана клиры церковные, бояре и воеводы с полками из заставы Московской и посадские черные люди и сироты. «Ура! Ура!» не смолкали кругом крики народа, пока шел Иван рядом с владыкой впереди клира церковного к собору Михаила Архангела. Здесь встретил его на паперти князь великий Василий Васильевич и, заплакав от радости, всенародно обнимал и лебезал сына своего и соправителя. Молебен, благодарственный за победу и о здравии государей и воинов, служил сам митрополит Иоанна и произнес потом слово похвальное юному государю, закончив его так. «Удостоил меня Господь дожить до славы твоей, Иване, когда ты настоящим государем становишься. Вся Русь тобе земно кланяется, и не только мы большие люди, а наипаче посадские черные люди и сироты, а святая церковь тебя благословляет, аз многогрешный». «Ныне же заложу для ради похвалы Твоей церкви в каменную похвалу Пресвятые Богородицы, приделаю к алтарю соборные причистое возле южных дверей». Когда Иван, поздоровавшись с матерью, поспешно прошел в хоромы своей книгини Марьюшке, забыл он о всех делах и успехах своих, будто сомкнулся для него весь мир в этих покоях, где Марьюшка, И маленький, спящий вонюшенька, теплой, сладостной лаской и негой переполнили его сердце. Никогда я не вкушал такой радости, говорил он, обнимая свою юную супругу, не вкушал Марьюшка счастья подобного. Никуда не захотел идти отсюда, Иван. Тут и обедал он, тут и почивал с семейством после трапезы. Но все же пробудил сон от в надлежащий час и пошел в свой покой куда вызвал к себе молодого подьячего Федора Васильевича Курицына, сидя на любимом месте возле самого окна, он с увлечением и жаром рассказывал другу своему о битве с татарами. «Яс», — говорил он, еще в Москве, как только мы весть о татарах пришла, вспомнил в раз о Куреку, что дугой к Москве у Коломны выгнулась, и все мне понятно стало». «Она, Аката, словно водяной ров возле Града», — подтвердил Курицын. Коломна бережет и к Москве путь пресекает. «Сие давно ведомо», — прервал его Иван, Только мы главного-то наши воевода не разумели. Коломна-то у самой верхушки сей Окской дуги, вот оно что! Все воеводы наши тут всегда у всех переправ и бродов стояли и не пущали ни мордынцев, а ежели и сие все ведомо опять прервал курица на юный государь. А надо было не токма не пущать татар» а в дугусе юричной их загонять, да обходом потом с тылу их бить. Когда же я с осем своеводами баял, усмехались они, ну, ослушаться не смели. Тогда вызвал я с брата Юрия в ратных хитростях весьма скорометливого и поведал ему все. Юрий же, хвалу мне воздав, придумал еще не только мотеснить татар к Коломне, а и хитростью манить их, якобы отступая с боем пред силой татарской, Когда же все сие свершилось, татармы, яку рыбу, в сеть загнали, то и босенок, и стрига нас похвалили. Иван помолчал, думая о военных делах, и добавил, мыслю я так, перво наперво надобно всю окрестность знать, где бой принимаешь. Засим надобно вражьи полки с боем на те места манить, где нам выгодно, и там их доржать». Самим же в обход главной силы идти, где можно, дабы потом в тыл ударить. Велик ты, государь, в военных деяниях, взволнованно воскликнул Курицын. Велик ты на воеводстве, как и в хитрости государство не. есть государя нужнее для Руси, чем ты. Иван протянул руку другу своему, а тот горячо облобозал ее. Прав ты в едином, сказал Иван. Хитрость государствования и хитрость ратная схожи, и рать — только мочистица государствования, либо защита, либо ускорение замыслов государственных. Верно, пылко отозвался Федор Васильевич. Нам рать и надобны, дабы отбиться навсегда от татар. А для всего первонаперво всех ворогов у себя на Руси истребить, дабы силой всей русской на татар идти. Они замолчали, каждый отдавший своим думам. Постучав в дверь, вошел молодой воевода Иван Юрьевич Патрикеев. Иван обрадовался двоюродному брату, которого еще более полюбил после боя под Коломной за храбрость и сметливость в вратных делах. «Что поведаешь, брат мой?» — по-семейному встретил его Иван. «Садись подле меня. Как здрав». «Бог милует, а ты как здрав». «Ну и меня милует». «Садись ближе, сказывай». «Государь кличет тебя на думу о вятке». «Своевольничает вятка-то!» «Меня отсылает государь!» Иван радостно усмехнулся, поднимаясь со скамьи. «Государь и без очей все видит! Всегда он чует, где зло против нас!» Молвил он и, обратясь к курице, добавил: «И ты иди с нами думу думать!» В опочивальне у великого князя уже сидели за столом второй сын его князь Юрий и воевода князь Дмитрий Иванович Риполовский. Ты, Иване?» — спросил Василий Васильевич. «Да, государь, с князем Иваном и Федором Васильевичем». «Добре, добре», — молвил великий князь, — «садитесь, думайте будем о вятке». «Своевольничает вельми. Воеводы-то наши, Перхушков, князь Горбатов да князь Семен Риполовский, ни с чем прошлый год вернулись, Нравили вятичем. Бают, посулы с них брали, сучьи дети». — Государь, отпусти на стерас раз князя Иван Юрьевича Патрикеева, — предложил Иван. — Видал я с его подколомной, храм он и скорометлив. А про Перхушкова-то и князя Горбатова может, бают на праслину, может, просто Бог им ума и сметливости не дал? Василий Васильевич на хмуре брови долго молчал, потом сказал, — Может, право ты мыслишь, Иване, не корысть тут, а немощь разума. Только мы все едины, вера у меня в них нет». «И у меня нет», — согласился Иван. «Не надо бы на государям такие воеводы, из-за корысти их, воровства или неразумия, только мы вред и зло государству, а государям бесчестье». «Ин пусть будет по-твоему, Иване», — опять, помолчав, промолвил Василий Васильевич. «Отсылаю я с навятку Ивана Юрьича, а с ним вместе Иван Иванович Реполовского воеводу нашего». Обратясь к другому сыну, он добавил, — А ты, Юрий, по что молчишь? — Радное дело добре ведаешь. Я с государь живо откликнулся Юрий, совсем согласен. Ток мы бы еще князя Дмитрия Ивановича с ними отослал. добрый он те места знает. — Разумно все сие придумано, — весело воскликнул Василий Васильевич. — С Богом, воеводы! С Богом все трое на вятку! Град сей Был правой рукой у Шемяки проклятого, а ныне у Новгорода. Идите, воеводы, соберите многую ратную силу и с Божьей помощью руку сию у Новгорода отсеките. Встали воеводы и, простясь, со всеми вышли из княжей опочевальни. Но Иван, сделав знак брату, остался. Васюк стал раздевать Василия Васильевича, снимая с него сапоги. «Косну пора мне, дети мои, идите». «Помолюсь яз, да почину», — сказал Василий Васильевич, и позёвая спросил. «Скажи мне, Феденька, ведь ученые, ты, верно ли, что скоро солнце и месяц гибнуть почнут? И к чему сие знамения небесные?» «Истина, государь, будет сие», — ответил Федор Курицын. «Писано о сем святцах булгарских, семерочисленником, что отцу Александру един инок булгарин со своего списал. Сказано таму». В лето 6968 июня в восемнадцатый день почнет солнце гибнуть. Примечание. 1460 год, когда было затмение солнца. Конец примечания. «Попы бают, светопреставление будет», — заметил Василий Васильевич. «В святцах тех булгарских», — возразил Курицын, — «показано, что и ранее всего солнце много раз затмевалось, и после много раз затмеваться будет». Те же затмения, что ранее бывали, в те часы совершались кои в святцах впредь исчислены были. А свето же ничто там не указано, ибо никто о сем не ведает и ведать не может. «Дозволь мне, государь, — заговорил Иван, — не о небесных, а о земных знамениях тебе молвить. Сказывай, Иваня, — слухи есть, что не токма седиахматовы татары зло нам готовят». А и сам царь Золотой Орды Ахмат, сын Кичи Ахматов, на Русь поднимается, У Юрия о сем спроси, он ведает. Василий Васильевич недоверчиво усмехнулся. «Какая сорока вам на хвосте носит?» «Мне», — горячо заговорил Юрий, — царевич Касим сказал. «У него степные дозоры за последнее время часто видят, как послы и ганцы в Большую Орду снуют, из Орды тоже». Лазутчики же его бают, что Великий Новгород Руку к всему прикладывает. «И я, так мыслю», — вмешался Иван, — «что за щитом новгородским Польша и Литва прячутся». Истинно сие, истинно, подхватил Федор Курицын, «давно отцы наши духовные твердят, что Папа Римский в Орде своих бескупов до да лыцарей у царя Ордынского доржит. Они послы его и соглядатые, и нас, латыняне, хотят погубить». Ежели не унии с помощью новгородцев, то силой татарской. Иван, сдвинув брови, сказал, «Пока нового города не покорим, сия гроза висеть будет. В Новогороде же, я смыслю, черные люди и сироты повсеместно за нас будут. Все хотят под Москву православную, и латыньство не примут. Только мы, бояре, купцы да князи ради корысти и господства на всякую ересь и на воровство пойдут». Замолчали все. Василий Васильевич задумался, застыв неподвижно, и лицо его, как у всех слепцов, казалось окаменевшим, но вот губы его дрогнули усмешкой. «Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал он, как бы размышляя вслух. «Право все вы мыслите, что вороги наши гнездо свое свили в новом городе. Всем гнезде осинам все зло против нас копится, и из него на Русь идет». Правда, Ивани, Иване, сии знамени грознее небесных, ибо идут уж они по земле нашей. Псков вот приласкать надо б, заговорил Иван. Теснят его немцы и Новгород. У нас только моему опора и защита. Истина, сынок, — согласился Василий Васильевич, думая о другом, и продолжал свои мысли вслух. Надобно мне всем осином гнезде самому побывать, вызнать все. Ныне у нас... В новом городе своя рука есть, старанием владыки Ионы. Ныне ведь он теску своего, священной инок Иону, в архиепископы новгородские рукоположил. Сей Иона хоть и любит Новгород, а стоит против Литвы, за Москву он. Возьму я в помощь себе Юрия, да дьяка Беду и еще Андрея Большого, дабы при мне все время вместе с Васюком был. Там же есть еще верный наш дьяк Степан Бородатый. «А для охраны?» — спросил Иван. «Федора Васильевич Басенка возьму с его конниками. Сотни-три хватит. Миром ведь идем. В Москве же ты, Иван, меня вместо с владыкой и останешься, и Федор Курицын с тобой для совета». «Государь!» — воскликнул Иван. «Ты только мы вести, всяк день мне шли, дабы я готов был к тебе борзо пригнать. Мы же с Юрием так дозоры и заставы нарядим» что в раз, как надобно будет, многие полки конные пригоним тебе в помощь.